Восьмерка, несомненно, приведет к смертельному исходу. К примеру, русская рулетка по степени риска дает 7,2 балла. 20 лет скалолазание тянут на 6,3. Шанс погибнуть от рук убийцы равен 4,6. Автомобильная поездка длиной 160 км, когда за рулем трезвый водитель средних лет, набирает... 1,9 балла. Чуть рискованнее смерти от падения астероида. 1,6. В шкале Дакворта особенно опасным считается показатель 5,5. Для мужчин это риск смерти в дорожно-транспортном происшествии или случайной падении с высоты. Для обоих полов риск умереть при домашней уборке, мытье посуды или просто шагая по улице что было основной причиной смерти во время морского сражения в XVIII веке. Самая обычная щепка. Ядра, выстреливавшие из пушек военных судов, не взрывались, чтобы там не выдумывал Голливуд. Они попросту пробивали корпус корабля, чего во все стороны летели огромные деревянные щепы, поражая всех, кто находился в пределах досягаемости. Британские военные корабли того времени часто оказывались прогнившими и непригодными к плаванию. Многие офицеры покупали себе чины и звания, а потому понятия не имели, как управляться с парусами, вести бой и командовать подчиненными. Грыжи от таскания на горбу многих акров мокрой парусины стали настолько частым явлением, что флот был вынужден вместе с обмундированием выдавать бандажи. В довершении всего за сто лет матросам и офицерам ни разу не повышали жалования. С близкого расстояния 15-килограммовое ядро пробивало дерево на глубину до 60 сантиметров, и самым лучшим способом остановить расщепление, разумеется, кроме строительства металлических кораблей, было использовать виргинский дуб, сорт дерева, который не давал щепок, будучи одной из наиболее твердых пород. Виргинский дуб является эмблемой Джорджии и символом силы, Из стойкости для всех южных штатов это дерево, обвитое длинными гирляндами меха, сплошь и рядом встречается в фильмах типа «Унесенных ветром». В какой из войн погибло больше всего британских солдат, если считать в процентах? В гражданской войне в Англии или «Войне трех королевств», как теперь называют ее историки. За семь лет, с 1642 по 1649 год, умер каждый десятый житель Англии. Просто ошеломляющая цифра. В процентном отношении к общему числу населения это в три раза больше, чем в Первую и в Пять, чем во Вторую мировую войну. По разным оценкам, общее число людей, проживавших в то время в Соединенном Королевстве, составляло 5 миллионов, два из которых — мужчины призывного возраста. 85 тысяч из них погибли на поле боя, еще 100 тысяч умерли от ран и болезней. Гражданская война стала крупнейшей мобилизацией за всю историю Англии. Четверть из тех, кто был способен держать оружие, надели на себя военный мундир. В Ирландии ситуация оказалась еще хуже, поскольку война переросла в заранее обреченную на поражение борьбу за независимость. Некоторые полагают, что к концу экспедиции Кромвеля в 1653 году не менее половины населения Ирландии сложили свои головы. В результате социологического опроса, проведенного BBC в 2004 году, выяснилось, что 90% британцев не могут назвать ни одной битвы времен